Глава двенадцатая. Разрыв дался ей тяжело, но ничего другого Мари и не ожидала. Артём с первого раза не поверил в её слова, решил, что она шутит. Но когда Мари в очередной раз заявила, что между ними всё кончено, и он порядком растерялся. Впрочем, тут же заявил, что его намерения самые что ни на есть серьёзные и смело предложил ей выйти за него замуж. Но Мари отказалась, выгнала его из дома, заявив, что на этом всё. Она больше не хочет его видеть, никогда. Заодно хотела и проклясть. Нет, не на смерть, а так, чтобы Артём спился и два влочил жалкое существование. Но не смогла. Позже, сказала себе, когда родится ребёнок, тогда я с ним разберусь. Сейчас не время для таких заклинаний. Но просто так сдаваться и уходить из её жизни Артём не собирался. Преследовал Марина на работе и дома, приграждал ей дорогу машиной, пытался всучить дорогущие подарки. Лез через забор, когда она не открывала ему калитку, требовал объяснений, хотел докопаться до истины и узнать причину ее охлаждения. Не понимал, что он сделал не так, но Мари была неумолима. На этом все, твердила ему, ничего больше не будет. Она его не любит, потому что у нее есть другой. Уходи, Артем, говорила ему, а сердце сжималось от боли. Но он все не уходил, требуя сказать, кто он, тот самый другой. Подрался со Стасиком Громовым, хотя тот не имел никакого отношения к происходящему. После чего по станции поползли слухи, будто бы Мари завела себе сразу двух. Тетя Люба, мать Артема, устроила ей страшный скандал на остановке, когда Мари шла с автобуса, прилюдно обозвав ее проституткой. Через пару дней у той передохли все куры. Ведьмы умели обижаться. Наконец Артем дал Мари передышку, уехав в командировку. Что-то связанное с заводом и крупным заказчиком. Он попытался объяснить, но Мари заявила, что это ее не интересует. Ни он, ни его дела больше ее не интересуют, сказала ему, вглядываясь в осунувшееся лицо и темные круги под глазами. Только вот Мари чувствовала себя не лучше. Думала, что Артём уберется из ее жизни и станет ей полегче, но ничего подобного не произошло. По ночам спалось совсем уж плохо. Ей постоянно снились жаркие объятия и поцелуи. она скучала по теплому и сильному мужскому телу, вспоминала улыбку Артема, его не бритые щеки по утрам, завтраки за большим деревенским столом в вишневом саду, его руки и губы и свое опоздание на работу из-за внезапно вспыхнувшего желания. внезапно она поняла, насколько сильно по нему скучает. Мари плакала под расцветшими вишнями, ронявшими розовые лепестки на землю, когда к ней пришла Бабазина, открыв калитку своим ключом. Ну что, прогнала мужика? – спросила у нее строго. На это Мари кивнула и зарыдала еще громче. Раз прогнала, значит, он заслужил. Вынесла свой вердикт Бабазина. Заслужил, всхлипывая, пробормотала Мари. Этот уж точно заслужил. Тогда почему ей так плохо, если она все сделала правильно? Даже после расставания с Максимом своим первым мужчиной, которого Мари застукала в постели с молоденькой московской ведьмочкой. Ноги от ушей, вместо мозгов чупа-чупс, ей не было настолько тоскливо, а сейчас хоть волком вой. Вскоре ее гладили по голове загрубевшие от домашней работы руки. Прогнала и молодец, заявила ей пабазина. Пусть идет с миром паршивец, беременно. Мари снова кивнула, а затем зарыдала, забыла об весь голос. Ну почему же ей так больно, если должно быть больно ему? Ребенка мы воспитаем. строгим голосом произнесла соседка. Вырастим ее на ноги поставим, даже и не думай. А я и не думала. Схлипнув, ответила Мари. Я очень хочу его, этого ребенка. Она обхватила руками плоский живот, почувствовав, как спазмы отрыданий причиняют боль. Тогда-то Мари впервые испугалась. Не за себя, а за того, чье присутствие в ее жизни сперва подтвердило ведьмовское чутье, затем был дешевый тест из аптеки. А позже ей сообщил еще и врач в клинике по ведению беременности. И нечего реветь, ребеночку только навредишь, заявила соседка. Все будет хорошо, мы справимся. Причем здесь была баба Зина? Мари так и не поняла, но сопротивляться не стала. Очень скоро соседка переселилась в ее дом, готовила, занималась хозяйством, даила по утрам коз шалав и трогательно заботилась о Мари, которую неожиданно скосил токсикоз. Впрочем, она довольно быстро привыкла к постоянному бабузининому присутствию. Иногда даже порывалась называть ее мамой, потому что свою совсем не помнила, но стеснялась. Да и дочке нужна будет бабушка, решила она. В том, что у нее будет девочка, Мари не сомневалась.